Но замораживала сама мысль о том, что она решилась подставить больного несчастью, лишь бы иметь повод выгнать меня. Но никаких «но». Дальновидность совета тогда была не в пору, но я ему подчинилась. в о р е я снова бежала в ту же лабораторию за результатами анализов, и среди ожидавших у двери больных внезапно увидела того самого Васильева, сосветика, который олицетворял для меня не только лагерную скверну, но и само негодяйство. Как он здесь очутился, что ему надо?» Таня тормошила меня. «Что случилось?» Я объяснила, как могла. Обратно надо было снова идти мимо него. У меня подкашивались ноги. Таня разузнала. Васильев поступил в лазарет как больной. Сидел в очереди в лабораторию, чтобы сдать анализы, коими было установлено. У него язва и тяжелая форма туберкулеза. На туберкулезной к о л о н и и через несколько месяцев он и скончался. Мысли о каком-то своем будущем здесь, в лагере, нет. О таком я не думала. Как и большинство сидевших по 5 8 статье, я не верила в то, что вообще когда-нибудь выйду на волю». И все же иногда мелькало нечто похожее на панику. «Я — никто. Никакой профессии никогда уже не будет. Именно поэтому о б ъ я в л е н н а я главврачом на очередной летучке распоряжение поразило». «Завтра плановая операция. Будете на ней присутствовать», — обратился ко мне главврач. «Вам надо учиться. Постарайтесь внимательно смотреть, как Вера Петровна будет подавать инструменты». Я была по-настоящему тронута, только и вообразить не могла, чем для меня обернется грядущий день. Под диктовку врача на следующее утро я приступила к выполнению первейших обязанностей операционной сестры. По всем правилам мыла руки, осторожно вынула из бокса халат для врача, помогла его надеть». закрытую в обычные дни недели операционную, восприняла в то утро как экзаменационный зал. Застекленная с трех сторон пристройка была обращена в безбарачную сторону зоны. Блестели хорошо накрашенные полы. Там было прохладно. Как всегда, на операции присутствовало еще двое врачей. На тележке ввезли больного». Я слушала отрывистые приказания Филиппа Яковлевича. Скальпель, зажим, пинцет. Вера Петровна тут же подавала то, что требовалось. Часть не замечать обилия крови, пытаясь перемочь дурноту, я смотрела на столик с инструментами, но внимание раздвоилось. Последней мыслью было, надо подойти к подоконнику, опереться. Так и не дойдя до него, я потеряла сознание». пришла в себя уже в предоперационной. Первым чувством был стыд, не выдержала, не оправдала. Еще больше стало не по себе, когда на лицах, выходивших с операции врачей, увидела не улыбку, допустимую при обстоятельствах, когда человек оплошал, а, скорее всего, ухмылку, смысла к о т о р ы й как-то не угадывала. Подносившая мне на шатырь броня, объяснила – «Доктор п е т г о л ь д бросился вам помочь, хотел вас вынести из операционной, а Филипп Яковлевич, не прерывая операции, закричал «Не троньте ее!» Тот растерялся, спросил «А как же?» Доктор ответил «Пусть кто-нибудь другой, не вы!» Выслушав броню, я помертвела, а... От чувства позора. Это было хуже, чем анекдот. Почему в моей жизни все так уродливо и безобразно? Господи, почему? Однако то было лишь началом. Едва из операционной вывезли больного, как там раздался даже не скандальный выкрик, а виск Веры Петровны. Она материлась. Тяжелые угрозы сыпались одна за другой. «Чтобы сию минуту немедленно этой сволочи, этой стервы не было на колонии, сейчас же отправь ее сию же минуту, иначе я тебя засажу за решетку вместе с нею». «Сволочь, стерва? Это я?» В горячке, не помня себя, я шагнула в операционную пасть. «Отправьте меня отсюда! Отправьте немедленно!»